«И говоря о практичности, напомню тебе еще кое-что. Этот человек, Огилви, получил от нас 10 тысяч долларов. По крайней мере, хоть что-то он может сделать для нас за эти деньги. Кстати, — сказал герцог, — а где остальные 15 тысяч? В том же чемоданчике у меня в спальне. Когда мы уедем, мы возьмем их с собой. Я уже думал об этом. Возвращать их сейчас в банк не стоит. Это может привлечь внимание».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 Это была плотная голубоватая бумага с вытесненным вензелем и названием отеля. Ниже было еще одно теснение «Президентский номер». Питер принес бланки в кабинет, и полицейские осмотрели их. «Красота», — сказал сержант.